Жихир размечтался, как будут гореть князь с княгинью, какие у них при этом глупые сделаются личики, а потом и совсем сморщится. Стало противно. Ладно, сказал он, перед дальней дорогой нечего животину зазря томить. Вернусь тогда и посчитаюсь с князем. К тому ж петух не сокол, не горазд летать. Уж так такие не сокол. Истима курица не пти.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 и показывали ему сон отнюдь не чужой. Будто сидит джихарь на самой крыше княжеского терема, оседлав выступающее резное украшение князек, и пилит он этот князёк острой-приострой пилой. Это само по себе неплохо и предвещает худое хозяину терема. Только сидит джихарь не князьке, лицом к дому, и пилит перед собой»